Глава 32. Нелюбовь. Кино и немцы. Как приятно, когда появляются за стеной соседи. А то у нас на наших виллах, как у Агафьи Лыковой, бывало на все четыре стороны не души. И тут по левую руку от нас в кондо въехала пара. Тайка плюс Фаранг. Короче, наш любимый вариант. Ему лет шестьдесят, она девчонка совсем... Вы уже знаете, сколько ей могло быть на самом деле. Мы еще не познакомились, а уже здоровались. Так принято в хороших домах. Дни пошли прохладные, и семья, не включая кондиционер, держала дверь постоянно открытой. «Саводика!» – пробегая мимо, кивну я. «Саводикап!» – слышится вслед. Мы три дня тому назад вернулись из России, мотались по делам, многократно выходили из квартиры и возвращались, ну, челноки. И каждый раз, как в кино, наблюдали за читой. Даже в окнах заглядывать не надо. Вся чужая жизнь на ладони. Вот двое сидят за накрытым столом, ужинают. Судя по ароматным запахам, в тарелках кисло-сладкая свинина. Вот она подкладывает любимому добавку из сковородки вока. Ни с чем не спутаешь. Жареный риск. Хаопат. Вот сидят на диване, телевизор смотрят. Не дать не взять тайская пастораль. Немец временами выходил из нашего поля зрения то ли в спальню внутри квартиры, недосягаемое для беглого осмотра помещение, то ли к друзьям в пивбар на пятой сойке, так по птиче называют тайцы улицу. Зато девица, назовем ее для удобства Лао, все время проводила в делах праведных. То моет посуду, то кашеварит что-то тайское, но чаще всего метет пол мягкой метелкой, Саша еще заметил. Они не успевают так быстро мусорить, как часто она метет. Однажды, одновременно закрывая на ключ двери наших квартир, как понимаете, с внешней стороны мы познакомились, я и немец. «Вольфганг Фром Джомали», — галантно представился сосед. «Света Раша», — сделала невидимой Книксон я. С тех пор мы начали здороваться так. Я, к слову, «здравствуйте», — могла на трех языках, всегда прибавляла красивое имя соседа, через паузу, которую научилась держать еще со времен работы на радио. Он нет. Света в одно ухо влетело, в другое улетело. И, как мне показалось, Вольфганг нашего ритуала приветствия всегда немного стеснялся. Ну как же, дама с первого раза зазубрила его имя. Без натуги. А он? Тотчас же выбросил мое за борт. Я без обид. Ведь композиторов с мировой известностью по имени Света в мире нет. Но наш простецкий парень не знал аллегорического музыкального подтекста. Я в тайне отсек жила через стенку с самим Моцартом. Мама караул, накануне возвращаюсь с шопинга домой, только в дверь, а муж мне. Ну вот, ты самое интересное пропустила. Что такое? Начинаю угадывать я. Кто-то приходил? Опять деньги с телефона украли. И все пальцем в небо. Тут чудеса погорячей будут. Наши на первый взгляд миролюбивые соседи устроили пьяный дебош. Среди белого дня. Среди светлого праздника Лой Кратонг. Нет, чтобы спуститься с горы на берег Сиамского залива, опустить в воду травяно-цветочный тортик и попросить Буду о душевном спокойствии семьи, Устроили натуральный погром. Чем-то тупым долбили в стену. Это было где-то в половине пятого вечера. Тайка орала, как резаная. Мужчина вел себя спокойно и разговаривал тихо. На всякий случай, в целях самосохранения, Александр, он человек осторожный, закрылся на щеколду. Наша соседка, судя по всему, угрожала мужу выкинуться с балкона. И даже, как утверждает очевидец Саша, перевешивалась туловищем наполовину. Одно неосторожное движение или желание противоположной стороны и беднягу уже внизу. А живем мы все надо пояснить на шестом этаже, что подразумевает как опасные минусы, так и непременно очевидные плюсы. Красивый вид слоджи через французские стекла на море, внизу зеленый пейзаж, рыжие кирпичные крыши двух элитных тайских вил-близнецов, ну чисто прага. Сиди в кресле, пей пиво, долюбуйся на птиц, на воду. Нет, надо биться, бодаться. Вечером, когда уже стемнело, а в небе зажглись первые звезды, я возвращалась из бассейна. Перед закрытой на сей раз дверью я сменила свой шаг с рыси на инохоть. Слышу, Лао с другом общается на обычных тонах, словно обсуждают меню на вечер. Тут сердце мое успокоилось. Тьфу-тьфу-тьфу. Подумалось, ладно. С кем не бывает? И не было им покоя ни днем, ни ночью. Мирная русская семья. Я и Саша. Оба спим. Сон глубок и спокоен Два часа ночи. Трах-бабах! На все девять этажей шороху. Крики, женский плач. Такое ощущение, что головой долбили об стену. Дом дрожал. Бойни номер два продолжалась не менее часа. Мы опять отсидели за семью замками. Порыв выглянуть, при этом не получив по шее, у меня был, возобладал здравый смысл, плюс желание выспаться. Если я не ошибаюсь, она кричала своему сожителю «пэй мани! Плати деньги!» Обычные в смешанных семьях, как я уже убедилась, повод для ссоры. Эхо разносило семейную ссору по всей притамнакской округе. Не спали не только мы, не спал весь наш кондо, два тайских домика-близнеца. Загорелся свет даже в Нордике через дорогу. Ночные температуры позволяют людям не включать кондиционер, не закрывая при этом наглухо окна и двери. Но вместе с приятной уличной прохладой в дом вломилась чужая беда. Наши соседи лаялись. Собаки тоже проснулись и подняли лай на всю округу. На зарядку. Уходя в тренажерку в семь утра, я с особой тщательностью заперла дверь на замок. Не знаю, как тут, в тае, но в русских, многоквартирных домах, насколько я помню, с детства, жены пьющих мужиков порой искали убежище у соседей. Пьяный дебашир потом долбился, к доброхотам, так и норовя сорвать им двери с петель. Я бесшумно повернула ключ замочной мочной скважине и мышкой нырнула в лифт, умчавшись на последний этаж. Там, где бассейн на крыше, ветер в лицо, утренняя свежесть, прохлада, и наш охранник совершает свой утренний туалет. В хорошем смысле этого слова. То есть просто умывается, чистит зубы. Я решила узнать, в курсе ли он ночных бдений. Рассказываю, что нас разбудили крики. Он мне... Знаю. И называет точный номер квартиры. Добавляет, что по вызову приезжала к нашим соседям ночью полиция. Утихомирила. Фаранга забрали с собой. Спрашиваю, почему кричали? «Фаранг бил тайку», — ответил охранник. Вежливо завершая беседу с охранником, я поспешила в фитнес-зал, кивнув ему на ходу. Тимай, к вам рак! Это не любовь!» Но Охранник почему-то стал в голос ржать. А нам, ближайшим соседям, было не до смеха. Ведь мы даже не знали, хозяева ли они, наши соседи слева или арендаторы. И как долго нам терпеть их громкую нелюбовь и ее проявление». Где бы мы ни жили, в доме, конде или отеле, везде и всюду слышали от соседей-любовников такие охи-вздохи. Словами на бумаге не изобразишь. Это потая детка. Однако при любом раскладе звуки и проявления любви гораздо меньше мешали бы нам спать. Через пару недель Вольфганг вернулся из местного СИЗО. Вскоре у него появилась другая тайка. Хэппи-энд. А мог бы быть и более трагичный финал. Для Лао прыжок в чужой приватный бассейн шестого этажа, для него нары.